Виктор Петрович умер, а Виктор Олегович жив. Пелевин не любит давать интервью, и фотографироваться тоже не любит, когда этого от него хотят в России. А на Западе, откуда идут основные гонорары, ему приходится подчиняться правилам раскрутки и, хочешь не хочешь, пиарить себя. Но то ж на Западе. А когда я в России достал диктофон, он страшно огорчился, даже смотреть на меня не мог». не говоря уже про ответы в диктофон, так что это не интервью. Мы просто говорили о разном. Второй вопрос у меня был тоже простенький. Дело было в первых числах декабря 2001-го, неделю спустя после похорон в Овсянке и траура в Красноярском крае. Так что я спросил. Вот, умер Астафьев. Ты что на это скажешь? Что я скажу? Он, может, сразу принялся отвечать, но... Перед нами как раз встала официантка с блокнотиком и молчит и смотрит. «Я скажу, безалкогольное пиво». Девчонка записала, потом посмотрела на меня, и я сказал свои слова, которые страшно противоречили Пелевинским. «А мне алкогольное, более того, нефильтрованное». Она ушла за пивом. «На чем мы остановились?» «Ах, да, наставь ее, Пелевин вернулся к теме». «Так он, значит, умер. Я не знал». Да я, кажется, ничего у него и не читал. Меня не очень интересует эта сторона жизни. Правда, я слышал, что он закончил сильную книжку «Проклятые и убитые», но я ее не читал. Ну, в таких случаях никогда не знаешь наверняка. Точно человек не слышал, не читал, или это игра. Вот меня, к примеру, один знакомый обвинял в лицемерии, когда я говорил, что не слышал про группу «Стрелки». Там девушки поют. Он думал, что я стрелок тайком слушаю, но стыжусь признаться. Но тут что мне было делать? Объяснять русским классикам, как им друг к другу относиться, тем более, когда один из них на днях помер? Нет, конечно. Я только сказал, что меня задели астафьевские слова про то, что русского народа больше нет, а есть только быдло. «А что, разве он есть?» — откликнулся на это Пелевин. Я молчал. Было странно, что два знаменитых русских писателя, идя с разных точек каждый в свою индивидуальную неповторимую сторону, пришли к одному выводу. Встретились, короче, хотя шли вроде в разные стороны. Воздержание. Принесли нашего такого разного пива, я пил свое нефильтрованное, смотрел на Пелевина и думал. Он стал другой в последние годы. Он был раньше весь такой брутальный, телесный, небритый, задиристый. Бывало, придя с утра куда в присутственное место, в издательство какое-нибудь, требовал водки. Слали секретаршу, а она одна нога тут, другая там несла, и он выпивал стакан и смотрел соколом. Некоторые наши с ним общие, едва знакомые девушки клялись, что он выпивший настойчиво предлагал им заняться сексом немедленно. Может, врали? желая примазаться к чужой славе, типа сам Пелевин такой модный и знаменитый лично уделил им внимание, типа непростые простые они девушки. Теперь писатель вместо водки с той же настойчивостью просит, не требует уже чаю. Если есть хороший зеленый из самого Китая, да в глиняном чайничке, берет. А нет, так он заказывает чайник кипятку и насыпает туда сухих черно-зеленых листиков из маленькой баночки, которую обыкновенно носят в кармане китайского френча. Чай, не водка, его приносить с собой и распивать разрешается. Вообще, связь выпивки с творчеством, особенно с литературой, тем более русской, тема страшной важности. Тут не отмолчишься. Пелевин говорит, что уже года три не пьет. Я усомнился, мне казалось, что три года слишком долго, что я вроде бы видел его с водочным стаканом в руке, но года два назад – Он подумал и уточнил, да, скорее два, так что третий мой вопрос был про воздержание от алкоголя. «Но как же это так стало возможно?» — удивлялся я. «Я вот однажды целых два месяца не пил, так под конец уж совсем утратил интерес к жизни, и мне ничего другого не оставалось, как снова предаться этому пороку». Но Пелевину было не смешно. Хотя он согласился, что все удовольствия у нас часто так или иначе связаны как раз с принятием алкоголя, и рассказал мне про хитрый механизм, который работает в мозгах. Там циклы какие-то замыкаются в голове, причем с участием водки, и радостные эмоции гоняются по замкнутому циклу без какой бы то ни было зависимости от успехов или неудач во внешнем мире. А если долго, три месяца или полгода не пить... Этот порочный круг разрывается, все меняется, и можно просто от музыки получить столько же приятных чувств, сколько способна дать бутылка водки. Четвертый мой к нему вопрос был тоже простой, ясный, неизбежный. Ведь пять лет до диалектики переходного периода Пелевин не издавал новых книжек. Выходили только переиздания старых вещей, правда, одно за другим, в разных сочетаниях, под разными обложками, чтобы люди это брали как новое. И в этом большой смысл. По моим догадкам и наблюдениям, из десяти купленных или полученных в подарок книг люди читают едва ли две-три. Таким образом, легко предположить, что у кого-то полшкафа занято старыми пелевинскими книжками, и владелец не догадывается, что это все переиздание старья. Так вот, мой вопрос был... причина этого долгого пелевинского молчания. «Я собирался в 2001 году закончить роман, но кто же знал, что будет 11 сентября, а у меня там как раз два одинаковых дома взрывались, причем именно в Америке. Ну, я его и отложил. Причина вроде уважительная». Но я знал уже от знакомых издателей, что девять из каждых десяти писателей, которые сорвали сроки сдачи книжек, ссылаются на то, что в своих текстах предсказали исламскую атаку на Твин Тауэрс. И типа, когда атака таки случилась, пришлось заново все переделывать. А что красиво. Но лично мне от чего то кажется, что русская водка, или другой точно такой же русский народный напиток виски, имеет к молчанию больше отношений, чем заморские небоскребы. То ли он книжек больше не пишет от того, что пить бросил, то ли наоборот бросил пить от того, что не пишется. Ведь водка, если ее пить или, напротив, не пить, меняет химический состав крови и, значит, всего организма. Мозги становятся другими, и мысли в них другие. Можно изменить, если не все, то очень многое в жизни, изменив состав раствора внутри себя». «The medium is the message». Что важнее, автор или его книжки? Простенький уход Льва Николаевича из Ясной Поляны привлек гораздо больше внимания мировой общественности, чем все его книжки вместе взятые, которые, честно говоря, толком и не читал никто. Сложеницын как фигура куда масштабнее своих книжек. Да вот и Остафьев, будем откровенно интересен больше как солдат, который умирал в окопах. Да не умер, а после до самой смерти говорил правду и никому не продался. Книжки его мало кто читает, но жизнь его незамеченной не прошла. Некоторые думают, что Виктор Пелевин родился в 1962 году. Коллективный псевдоним, наркоман и даже женщина. Сам он считает себя мужчиной и иногда рассказывает, что вырос в Долгопрудном... и любил там драться с Вистеховскими в пятером против двоих. Судя по другим интервью, Пелевин вырос не в Подмосковье, но на Тверском бульваре около Тасса и учился в 31-й школе на улице Станиславского вместе с Михаилом Ефремовым и Антоном Табаковым, причем последний приносил покурить бычки от отцовского Винстона. Пелевин окончил Мэй, электромеханик, и институт где семинар у него вел Лобанов Михаил Петрович. Служил в армии авиация, рядовым или офицером не установлено. Печатается с 1989 года, первая публикация, сказка «Колдун Игнат и люди», журнал «Химия и жизнь». В 93-м получил малого букера за сборник рассказов «Синий фонарь», в предисловии к которому был назван «Новым Борхесом». Между прочим, одним из членов Букеровского жюри тогда был Булат куджава который проголосовал «за», типа «в гроб сходя благословил». А книжки купил на свои деньги, и этим вот членам раздал, как известно, один из них Александр Геннис, которому «Синий фонарь» порекомендовала Юля Латынина. На тот момент маленькая девочка. Подробнее смотрите главу про Генниса в этой же книжке. В 97-м Пелевин чуть не получил большого букера, зачепаивая пустоту. В 98 Нью-Йоркер, для которого его снимал сам Авидон, вставил его в шестерку лучших молодых писателей всея Европы. Про Пелевина писали, что он сам себе направление «Течение», «Серапионов в брат» и «Зеленая лампа». Виктор Ерофеев однажды сказал, что никакого литературного поколения нет – а есть один Пелевин. Сам он секрет своей популярности считает нехитрым. Дело всего лишь в том, что он пишет занимательные книги. Послушать Пелевина так Карлос Кастанеда – лучший писатель XX века, если оставить в стране вопрос о реальности Дона Хуана. Он сильно сомневается, что заимствовал у этого писателя века идеи. Сложно объявить себя собственником идеи. Кстати, где-то мелькнула версия – то, что нигде нет его интервью и фотографий, всего лишь часть имиджа, этакого подражания подражание Кастанеде. Вот портрет Пелевина работы Вознесенского. На тусовке в Вагриусе у него была типичная внешность призрака, коренастый, коротко стриженный, в очках. Таясь от публики, он играет тезис Ролана Барта, мол, писатель умер. Хотя, не так уж он и таится, Мы Пелевина куда лучше знаем, чем Кастанеду. Свои переклички с Булгаковым Виктор Олегович считает случайными. Просто «Мастер и Маргарита», как любой гипертекст, обладает таким качеством, что сложно написать что-либо приличное, что не походило бы на «Мастера и Маргариту». При том, что вообще в русской литературе было очень много традиций, и куда ни плюнь, обязательно какую-нибудь продолжишь. Пелевин уверяет... что не читает журналов и не смотрит ТВ. У него даже антенны нет, только видак. По телефону якобы тоже не говорит, но мобила у него все-таки есть. А машины нет, ездит на метро и на чайниках. В метро всегда читает московский комсомолец. Любит говорить на фене, ведь в речи Бородков есть невероятная сила, потому что за каждым поворотом их базара реально мерцают жизнь и смерть. Русский язык, захеревший в речи интеллигентов, воскрес в блатном базаре. Он часто возвращается к этой теме. Вот еще мощный пример. Логос устал храниться, устал преть во рту бессильного интеллигента и возродился в языке сражающихся демонов. На их языке очень интересно формулировать метафизические истины. Они оживают. Например, можно сказать, что Будда – Это ум, который развел все то, что его грузило, и слил все то, что хотело его развести. Политика, наркотики, секс Пелевина однажды спросили, как вы относитесь к нашим нынешним политикам и ко всей этой чехарде с постоянными сменами премьеров? Он тогда метко ответил, а о том, что творится с правительством, подробно написано во второй части «Дженерейшн П». Кстати, даже поражает, насколько все совпадает с текстом. Такое ощущение, что его используют как сценарий. В самом деле, если писатель Толстая, говорят, пишет речи министром почему и писателю Пелевину тоже не подрабатывать сочинением каких-нибудь сценариев для того же самого правительства? Чего-то же хотят наши начальники, чего-то ожидают, когда зовут русскую литературу на казенную службу – Вкуса, стиля, а может, просто гениальных озарений, предвидения, банального предсказания будущего. И, кстати, это все почему бы и нет. Что касается политики, то он все про нее понял уже. Вот его сравнение нашей политики с иностранной. Как-то я спросил одного шведа, какая у вас в Швеции национальная идея. Он пожал плечами и ответил, живут люди. «Пока наши начальники не допрут до похожей национальной идеи, нас всегда будет кидать из оврага в овраг». Он точно знает, что этим миром правит не тайная ложа, но явная лажа. Про олигархов Пелевин понял и высказался раньше всех. «Если ситуация будет развиваться так же, кончится тем, что Березовский приватизирует время, а Гусинский – пространство, и все кончится всеобщим коллапсом». Похоже, в Кремле к писателю прислушались. Вселенского коллапса российская власть, видите, не допустила. Пелевин часто утверждает, что он не наркоман, а тему не обходит, потому что наркотики – часть культуры. Но откуда-то знает, что под ЛСД совершенно другая скорость, и для фиксации того, что происходит под ЛСД, нужны другие носители информации, лучше подходит диктофон. Еще одно его наблюдение – не очень понятно, кто кого употребляет – ты ЛСД или ЛСД тебя. Всякий раз, как речь заходит о наркотиках, Пелевин начинает агитировать за здоровый образ жизни. Большинство моих друзей, да и я сам, давно поняли, что самый сильный психоделик – это так называемый «чистяк», то есть трезвый и достаточно дисциплинированный образ жизни – Тогда при некоторой подготовке снимается проблема непримиримого противоречия между трипом и социальной реальностью. Вообще Пелевин умеет говорить вещи и правильные, и нескучные одновременно. В отличие от наркотиков, секса в его книгах мало, потому что его очень много в жизни, чтобы какой-то баланс был. От вопросов на религиозную тему Пелевину делается неловко. Приходится говорить о божественном, А я вчера водку пил с девушками. Как-то неудобно. Однажды вот так на досуге ему подлили клофелина, после которого он очнулся в склифе, и там врачам удалось его вывести из комы, которая тянулась 16 часов. Он и сам признавался. Если же говорить о моих действительных недостатках, то я, к сожалению, иногда злоупотребляю алкоголем. Одна девушка написала после похода с Пелевиным в ресторан, что взгляд его не теряет цепкости, даже когда писатель плохо держится на ногах. Впрочем, это было давно, летом 1999-го. О девушках, их красоте и отношениях с ними он вообще говорит убедительно. Когда красивые девушки думают, что ты умный, они быстрее раздеваются. Мне кажется, что когда красивая девушка одевается в красивые вещи – Она ждет, что ее просто повалят на пол. Еще про это. Девушки, которых я не дотрахал, слали факсы. А одной он сказал, какой бы у тебя ни был органайзер, в нем никогда не напишешь в четверг с одиннадцати до двенадцати счастья Стрижется он коротко, почти наголо. Научился этому в буддийских монастырях в Корее, куда любит ездить. Он... не до конца уверен, что это правильный поступок здесь родиться в форме человека. Человек слишком мимолетное существо, чтобы составлять хоть сколько-нибудь серьезные планы или тем более заговоры. Мы в России находимся в состоянии хаоса, и это снимает с нас многие обязательства, которые висят на человеке в нормальном стабильном обществе. У нас есть свобода самоидентификации, чего западный человек лишён. Очень хороший процесс – потеря координат, потому что в конце концов человек приходит к тому, что единственная система координат – это он сам. Впрочем, надеюсь, что меня в этом нельзя обвинить, – отвечает он, когда его обзывают гуру. ведения 1 про Пелевина Пелевина в полный рост исследует серьезные критики типа Геннеса, Роднянской, Немзера и тому подобное. Вот забавные мнения разных авторов. Обычная для пелевенских книг судьба, мгновенный успех у читателя и бешеный отпор критиков. После чтения Пелевина не остается мучительных вопросов, типа «что автор хотел сказать». Пелевин ссылается на Набокова, который сказал, что и у вдохновения есть три составляющие – лень, похоть и тщеславие – и цитирует Ахматовская «Когда б вы знали, из какого сора». Американская критика обходится с Пелевином куда лучше отечественной. В Америке его сравнивают не только с Булгаковым и Довлатовым, но и с автором легендарной «Уловки-22» Джозефом Хеллером. Считают, что он пишет сатиру, но скорее это басня. Представьте себе читателя «Мастера и Маргариты», не только не знающего, но и не желающего ничего знать о христианстве. Абсурд. Однако именно это произошло с Пелевинским Чапаевым. Пелевин, взяв фольклорные фигуры Чапаевского цикла анекдотов, превратил их в персонажей буддийской притчи. Советская власть служит ему таким же исходным материалом, как трое Гомеру или Дублин Джойсу. В поздних фильмах Феллини самое интересное происходит в глубине кадра. Действия на переднем и заднем плане развиваются независимо друг от друга. К такому же приему, требующему от читателя повышенной читательской алертности, прибегает и Пелевин. Важная странность его прозы заключается в том, что он упрямо вытесняет на повествовательную периферию центральную идею, концептуальную квинтэссенцию своих произведений. Обо всем по-настоящему серьезным здесь говорится вскользь. Смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, не в попад. Наиболее существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывы кармейской газеты – Цитата из пропагандистской листовки «Речь Порторга на собрании». Так, в рассказе «Вести из Непала» заводской репродуктор бодрым комсомольским языком пересказывает тибетскую книгу мёртвых. «Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мыторств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти». Умереть не так просто, как это кажется кое-кому. Владимир Орлов, автор «Альтиста Данилова», еще до того, как широкие слои российской интеллигенции познакомились с Андреевым и Кастанедой, вспомнил о Данте и построил свой многоэтажный демонический мир, называемый «девятью слоями». Телеведущий Соловьев как-то сказал, что некто может нечто совершить, накурившись наркотиков или начитавшись Пелевина. Наркотики освобождают подсознание от цензуры рассудка и порождают неконтролируемый поток образов. У Пелевина ни о какой бесконтрольности не может быть речи. Всякий образ у него имеет литературный источник, а всякая связь образов продумана концептуально. Читая Пелевина, мы ощущаем рядом с собой четко действующий рассудок, который нанизывает на логичные схемы притчи, аллегории и якобы галлюцинаторные образы. Сочетание галлюцинаций, снов и трезвого рассудка чрезвычайно роднит Пелевина с Гессе. Вообще надо заметить, что композиция последних романов Пелевина немного напоминает произведение Гессе, особенно Степного Волка. Пелевин, Акунин и Мураками успешно заполняют лакуну между серьезной и массовой литературой. Грубо говоря, место, занимаемое Пелевином в современной русской литературе, сопоставимо с тем, которое принадлежит Мураками в литературе сегодняшней Японии. Оба они являются посредниками, перекидывающими мостик через пропасть, разделяющую серьезную и массовую литературу. Очевидно, что структура романа «Мураками» сходна с композицией Пелевинского «Чапаева и пустоты». В романе Пелевина точно так же имеются два мира, чередующиеся по главам. Сходство между романами является, конечно же, случайным. Пелевин никоим образом не мог прочитать роман «Мураками» перед написанием «Чапаевой пустоты», поскольку этот роман «Мураками» никогда не переводился на русский язык, а на известный Пелевину английский – Да вдруг он на досуге японский выучил, почему нет? Однако совпадение между ними остается весьма примечательным, потому что оно указывает на общность позиций и предпочтения авторов. Они оба испытывают интерес к описанию параллельных миров этому излюбленному средству жанра фэнтези. В своем эссе, написанном для японского литературного журнала «Синьтё», Пелевин рассказывает об одной необычной игре, в которую ему случалось играть в юности. Надо было придумывать японские стихотворения на русском языке, выдавая их за перевод с японских оригиналов, которых в действительности просто не существовало. Такая постмодернистская игра характерна для творчества Пелевина в целом. В эпоху разложения какого-нибудь жанра он из центра перемещается в периферию. А на его место из мелочей литературы, из ее задворок и низин, вплывает в центр новое явление. Это и есть явление канонизации младших жанров, о котором говорит Виктор Шкловский. Так стал бульварным авантюрный роман, так становится сейчас бульварную психологическая повесть. Последняя цитата из статьи Юрия Тынянова «Литературный факт». которую кто-то из критиков процитировал в связи с Пелевиным.